Глава тринадцатая Скарлетт поприветствовал меня немного обрюзгший с намечающейся лысиной на макушке мужчина, совершенно не похожий на свою сестру. Доброго вечера, проронила, не рискнув обращаться к незнакомцу по имени. Вдруг я все же ошиблась, и это был не Вильям. Мэтт, хорошо, что ты пришел. Боб прислал мальчишку с запиской, заговорил мужчина, покосившись на дверь, в которую мы только что вошли. — На складе потеряли два ящика с кусковым мылом, а его мы собирались отправить к Бернарду в Глостер. — Давай я съезжу. Уверен, ящики снова засыпали мешками. Тут же проговорил мой муж, вопросительно на меня посмотрев. — Не стоит. Дорога до склада займет почти час, а магазин закроется уже через десять минут. Я сам съезжу на склад, — произнес мужчина и, бросив на меня недоуменный взгляд, добавил. — «Молли сказала, вы решили прогуляться?» «Да», — коротко ответил Мэтью, беглым взором осмотрев небольшой кабинет с довольно аскетичной обстановкой, где, кроме стола из темного отполированного до блеска дерева, двух кресел, на одном из которых сидела Молли, и приземистого шкафа с книгами ничего больше не было, недовольно уточнил. «Вильям, Дерека еще не было?» «Нет, думаю, завтра он привезет товар». — поспешно ответил все-таки Вильям, вновь покосившись на дверь и преувеличенно беспечным тоном добавил. — Ты его знаешь. Он никогда еще не доставлял товар в срок. — Да, — рассеянно кивнул Мэтью, поднимая со стола огромный талмут. Значит, ты побудешь здесь до закрытия, суетливо, как по мне, засобирался Вильям, все чаще бросая нервные взгляды на дверь и, не дождавшись ответа Мэтью, рванул к выходу. «Не волнуйся, я разберусь на складе». «Хорошо», – задумчиво протянул муж, листая страницы расходной книги, в одно мгновение погрузившись в работу и не обращая внимания на покашливание, продолжающий сидеть в кресле Молли. Он, подняв свой взгляд на меня, проговорил. «Прости, я постараюсь быстро здесь закончить. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» – предложила, игнорируя очередное фырканье нахальной девицы которая не понимала или не хотела понимать, что здесь она явно лишняя. «Хм, да, можешь принести чеки, а не у Томи, продавца табака». «Конечно», — кивнула. И, бросив на обоих подозрительный взгляд, я, круто развернувшись, вышла из кабинета. В зале табачной продукции я терпеливо дождалась, пока Томми подаст мне пухлый конверт. Даже немного поболтала с милым парнем, который был столь любезен, что рассказал мне немало интересного о злачных местах городка. И, посчитав, что времени прошло вполне достаточно, чтобы меня не заподозрили в ревности, я направилась в кабинету и была едва не сбита с ног, выскочившей из него Молли, чье лицо было искажено яростью и обидой. — Хм, вот Чеки! — заговорила, неспешно подходя к столу, за которым устроился Мэт, и, как бы, между прочим, проронила. Что с Молли? Она выбежала из кабинета, злая, как шершень. Большинству не нравится слышать правду. Молли из тех людей, — неопределенно ответил муж, продолжая что-то записывать в еще одной довольно большой книге. А тебе? — вырвалось у меня. Но идти на попятную было не в моих правилах, и я уточнила. Тебе нравится слышать правду? — Предпочитаю в людях честность, — ответил Мэтт, прямо на меня посмотрев. — Значит, я могу тебе сказать, что Молли к тебе неравнодушна? — Я знаю, — удивил меня своими словами муж, вновь возвращаясь к прерванной работе. — Она твоя сестра? — Сводная. Мой отец женился на присциле, когда мне было шестнадцать лет. У нее уже был Уильям, ему на тот момент исполнилось тринадцать, и Молли шести лет. Уильям не любил возиться с сестрой. Они часто ругались и иногда дрались, мне приходилось их мирить. Она еще ребенок, чуть позже поймет, что она для меня лишь младшая сестра. Молли давно не ребенок. Проронила с удобством, устраиваясь в кресло. Уверен, как только она выйдет замуж, это пройдет. Изрек Мэт, перебирая бумаги, ставя на них размашистую подпись. Было заметно, что эта тема разговора для него неприятна. И он, вытащив из конверта чеки, вдруг мне лукаво улыбнувшись, произнес... «Я быстрее управлюсь здесь, если ты поможешь посчитать итог дня, и тогда мы, может быть, успеем в одно тайное место». «Звучит заманчиво», — с улыбкой проговорила, подтягивая к столу свое кресло и, взяв стопочку счетов карандаш или лист бумаги, приступила к работе. Некоторое время в кабинете стояла тишина. Каждый был занят своим делом. Лишь изредка я чувствовала на себе изучающие взгляды мужа, но старательно делала вид, что не замечаю их. Спустя полчаса в кабинет постучал Томи, сообщив, что пора закрывать магазин. К этому времени мы закончили с расчетами и даже успели обсудить представленный товар. Так что, дождавшись, когда Томи и Ред покинут здание, мы закрыли ставни, заперли дверь и отправились в тайное место. «Значит, не расскажешь?» произнесла, чуть пихнув мужа плечом. — Нет, ты должна это увидеть, — упирался Мэтью, озорно мне подмигнув и чуть помедлив добавил. — Словами это не объяснишь. — Ладно, — многообещающе промолвила и потянула мужа к овощной лавке. Огромные головки капусты, золотистые луковицы, пупырчатые огурцы и пучки зелени выглядели так привлекательно, что я решила приобрести немного для завтрашнего пикника. Давай купим укропа и петрушки. Скажи Роуз, и она купит все, что нужно, заметил Мэтт, тут же пояснив. У нас нет с собой корзины. Мистер, я одолжу вам корзину, вклинился в наш разговор продавец, с приветливой улыбкой обращаясь ко мне. Миссис, что вам положить? Позвольте посоветовать для вас помидоры. Сладкие, как мед. Капуста, свежий урожай, привезли из Берса, знатно хрустит. Без подарка нам с Мэтью уйти от слова охотливого торговца не удалось, и к помидорам, капусте, огурцам, двум пучкам зелени и к пяти яблокам присоединились кабачок и три золотистых луковицы, что, по заверениям Тортона, слезу вышибает. Но на этом наш поход на маленький рынок не закончился. Тетушка Олис. Продала нам крюк чесночной колбасы, а дядюшка Джаред, сделав скидку, вручил лучший сыр во всем Бибере. Кулек леденцов, чай и печенье мы в буквальном смысле схватили со стола и со смехом попросту сбежали с рынка, иначе корзинка, что любезно для нас одолжил тортан, была бы неподъемная. Знаешь, я был несколько раз на рынке с отцом и присцилой. Но еще никогда я так не наедался, — с улыбкой произнес муж, ведя меня по городу какими-то узкими переулками. — Как покупать, не попробовав? Это же правило! — со смехом произнесла, чувствуя себя надутым шариком. — Впервые слышу о таком, но ты права, — согласился Мэт, кивком показывая на очередной закуток. — Еще метров десять, и мы на месте. — Заинтриговал пробормотала с настороженностью, поглядывая на старые, покосившиеся, явно заброшенные домики. Я все же отважно нырнула следом за мужем в небольшую щель в заборе и потрясенно замерла. Маленький пруд, окруженный густыми зарослями орешника, был прекрасен. На крохотной проплешине у самого края воды стояла деревянная скамейка, на которой уже сидел муж. Взмахом руки приглашая присесть рядом. — Я нашел это место случайно, когда гулял с Арчи. — Здесь чудесно! — промолвила, не отводя взгляд от медленно опускающегося за горизонт солнца. Его последние лучи заливали все вокруг теплым золотисто-розовым светом, отражаясь в зеркальной глади воды. Листья орешника мягко шуршали на ветру, словно шепотом прощаясь с уходящим днем. В воздухе витал тонкий запах травы, теплый аромат земли, прелой листвы и свежести воды, а дух лесных орехов добавлял этой атмосфере уюта. Вдалеке раздалось кваканье лягушек, разноголосое пение птиц, а где-то в густых зарослях орешника тихо потрескивали ветки, будто маленький зверек осторожно пробирался сквозь кусты. Закат был невероятно красивым – Словно природа специально создала этот момент для нас волшебный, наполненный светом и ароматами лета. Это было лучшим завершением такого суматошного и странного дня.